«Ну!» — неторопливо промолвил он. «Тщетно пытался я нажать на спуск, тщетно пытался что-нибудь сказать». «Почему вы не стреляете?» — спросил он. Я откашлялся, но не мог выговорить ни слова. «Хэмп!» — медленно произнес Ларсон. Ничего у вас не выйдет. Не потому, чтобы вы боялись, но вы бессильны. Ваша насквозь условная мораль сильнее вас. Вы — раб предрассудков, которыми напичканы люди вашего круга и ваши книги, вам вбивали их в голову, чуть ли не сколыбели, и, вопреки всей вашей философии и моим урокам, они не позволяют вам убить безоружного человека, который не оказывает вам сопротивления. «Знаю», — хрипло отозвался я. «А мне? И это вы тоже знаете». «Убить безоружного так же просто, как выкурить сигару», — продолжал он. «Вы знаете меня и знаете, чего я стою, если подходить ко мне с вашей меркой. Вы называли меня змеей, тигром, акулой, чудовищем, колебаном. Но вы...» «Жалкая марионетка». Механически повторяющие чужие слова. И вы не можете убить меня, как убили бы змею или акулу, Не можете только потому, что у меня есть руки и ноги, И тело мое имеет некоторое сходство с вашим. Эх, я ожидал от вас большего хэмф. Он поднялся по трапу подошел ко мне. «Опустите ружье!» «Я хочу задать вам несколько вопросов. Я еще не успел осмотреться. Что это за место? Как стоит призрак? Почему вы так вымокли? Где Мот? Виноват мисс Брустер? Или, быть может, следует спросить, «Где миссис Ван Вейден?» Я пятился от него, чуть не плача от своего бессилия, от того, что не мог застрелить его, но все же был не настолько глуп, чтобы опустить ружье. Мне отчаянно хотелось, чтобы он сделал попытку напасть на меня, попытался ударить меня или схватить за горло, тогда я нашел бы в себе силы выстрелить в него». «Это остров усилий», — ответил я на его вопрос. «Никогда не слыхал о таком острове. По крайней мере, мы так называем его». «Мы?» — переспросил он. «Кто это «мы»?» «Мисс Брустер и я». «А призрак, как вы сами видите, лежит, зарывшись носом в песок». «Здесь есть котики», — сказал он. «Они разбудили меня своим ревом, а то бы я еще спал. Я слышал их и вчера, когда нас прибило сюда. Я сразу понял тогда, что попал на подветренный берег. Здесь лежбище, как раз то, что я ищу уже много лет». Спасибо моему братцу. Благодаря ему я наткнулся на это богатство. Это же клад. Каковы координаты острова? — Не имею ни малейшего представления, — ответил я. — Но вы сами должны знать их достаточно точно. — Какие координаты вы определяли в последний раз? Он как-то странно улыбнулся и ничего не ответил. «А где же команда?» — спросил я. «Как это случилось, что вы остались один?»